Июль 1976 года был сухим и солнечным. Олег в остромодной латвийской майке с английским «пис» на животе шел от Пушкинской к Никитским воротам. Все вокруг было пыльное и какое-то одноцветное, с навязчивым уклоном в желтый. Нелепые прически, неудобная одежда, невнятные лица. В окнах маленькой парикмахерской торчали выгоревшие фотографии. шорохов подумал что их место не здесь, а где-нибудь в гранитной мастерской. Да и саму вывеску «Салон», состоящую из пяти штампованных пластмассовых букв, тоже словно бы сняли с зала ритуальных услуг. Единственное, что Олегу нравилось в 1976-м, так это тепло. Он все шагал и шагал вниз по Тверскому, затягивался с зловонным пегасом и отогревался. На площади он свернул вправо и, обогнув церквушку, оказался в маленьком, неожиданно сумрачном сквере. Почти все лавки были свободны, и он выбрал ту, на которую сквозь прореху в кронах падал хоть какой-то свет. В дальнем углу дремала старушенция в смешной старомодной шляпе. У нее на коленях распласталась сонная и, видимо, немолодая кошка. Или кот. Напротив, также в одиночестве, сидела девушка лет двадцати с небольшим. Босоножки, Умеренно открытый сарафан и темные очки на лбу, крупные и несуразные. Сбоку через газон в скверик вошел жилистый мужчина с такими же фарами. На нем была полосатая рубашка и джинсы, явно подпольного пошива. В руке он держал зеленую бутылку. Мужчина подцепил крышку ключом и, отхлебнув пену, подсел к шороху. «Здорово, пастор!» – процедил Олег. Тот подался вперед и приподнял очки. «У кого тут свидания-то? У них или у нас?» Пастор сделал шумный глоток. я опять за тобой? Опять компенсировать?» «Печально, Шорох. Но я рассчитываю, что мы снова договоримся. Как-нибудь культурно». «И я рассчитываю. Вот и отлично». Крикова не тронул. «И этих в покое оставь. Зачем они тебе?» «Быстро объяснить не получится». «И медленно тоже», — сказал пастор. «Такого ты мне не объяснишь никогда». Олег пожал плечами и, взяв у него бутылку, запил горечь от местной сигареты. Во рту добавился привкус дрожжей, больше ничего не изменилось. «Бросил бы ты свою затею», — лениво проговорил пастор. «Ведь нормальные люди никому не мешают». Я ж не убивать собрался. эх — Ну вот гляди, сидит себе спокойно, — он показал бутылкой на девушку. Та жесть заметила, но предпочла не реагировать. — Подругу ждет. — Подруга-то не явится, у нее дочка приболела. Глубоко копнул. — Служба такая, Шорох. — Ты действительно хороший опер. — У тебя, наверное, большое будущее. — наверно Так о чем мы, а? — Подружка не явится, — повторил пастор зато придет друг вон уже чапает да ты и сам все знаешь олег посмотрел назад к скверу приближался высокий парень не старше двадцати пяти одетый примерно так же как шорохом как все вокруг перепрыгнув через скованную ограду он отряхнул брюки и направился к лавочкам вот идет простой советский инженер в полголоса прокомментировал пастор проходя мимо «Ай!» – тот споткнулся и, поджав левую ногу, завязал шнурок. «И что же?» – оператор снова сделал паузу. «В это время молодой человек заметил девушку. Она ему понравилась. Да еще как! Любовь с первого взгляда!» «На улице знакомиться нехорошо», – умиленно продолжал пастор. «Она слегка растеряна, но ей нравятся решительные ребята. Подруги, очевидно, уже не будет. Так почему бы и нет?» Кавалер вполне достойный, не урод, не алкоголик, портки поглажены, ботинки начищены. Парень, заговорив, сел рядом с девушкой. «Спорим, что они переспят уже сегодня?» – спросил пастор «Вряд ли. Здесь так быстро не принято». «О, у тебя неправильное представления о семидесятых. Скоро они пойдут в кино, оттуда в кафе, благо у джентльмена вчера была зарплата, И он временно платежеспособен. Потом он позвонит товарищу. Товарищ тоже на коне. Дочка в пионерском лагере, жена у тещи. Пустит их на ночь. Сам до утра прошляется по городу. Настоящий друг. У меня таких не было, к сожалению. Джентльмен привел бы ее к себе, да он в однокомнатной квартире с родителями. Нереально, согласись. Хватит, надоело слушать. Я про них могу долго рассказывать. Эту историю я знаю до конца. Ну и что там в конце? Да все путем. Распишутся, как ни странно. Родят мальчика. Пастор улыбнулся широко и нагло. И будут дальше жить, пока не помрут. Все как положено. Как в нормальной мелодраме. Я люблю мелодрамы, Шорох. А ты? Я? Нет. Знаешь, в чем секрет их успеха? «Ты про кого?» «Про мелодрамы, конечно». «Тьфу!» «В них все так, как хочется людям». «А мне нравится, чтобы как в жизни», — ответил Шорохов. «Догадываюсь». «Тебе что, самой этой жизни не хватает?» Парень с девушкой поднялись и нарочито медленно направились к перекрестку. «Сначала, видимо, в кино. Приятно было пообщаться», — мурлыкнул пастор. Надеюсь, что и следующие твои преступления смогу предотвратить с такими же затратами. Сам потом благодарить будешь. Чао, обронил Олег. Пастор встал и кинул бутылку в урну. Да, спохватился он. Не надо этого. Чего? Не надо, говорю. До встречи. Ну, значит, до встречи, отозвался пастор. Шорохов перешел улицу, нырнул по дарку и, оказавшись в тесном дворике, вытряс из пачки сигарету. Грязно-желтые трехэтажки стояли квадратом, стена к стене. Лишь впереди гудела, отражая звуки мостовой, вторая арка. Подъезды здесь вряд ли чем-то отличались, и Олег, прикурив, свернул к тому, что был ближе. Высоко забираться он не стал. На площадке между этажами раскрыл синхронизатор, прислушался к дверям и переместился на 15 минут назад. Возле дома на качелях сидел пастор с бутылкой пива. «Давно ждешь?» – поинтересовался Олег. «Шорох! Брось ты эту затею! Брось! Ты ведь в службе, нашу кухню знаешь. Что бы ты здесь не замудрил, все это всплывет. Все будет, как на ладони. Пошли!» – Олег взял его за локоть, повел к скверу. «Старая фишка!» – скривился тот, выдергивая руку. «Думаешь, покажемся им в нескольких экземплярах?» Они и того, от удивления, вместо мальчика девочку заделают. Так это не скоро еще будет. Пойдем. Я тебе расскажу кое-что. На глаза им не полезу, обещаю. Я просто объясню. Ты тут про их историю распинался? Но все истории, как бы они сейчас ни начинались, закончатся одинаково. В 2070-м? В 71-м? — возразил Шорохов. — Я знаю, кто создал барьер. — И ты намекаешь, что твое вторжение его снимет? Поэтому я не должен тебя компенсировать? Даже помочь обязан, так? — Нет, Шорох, достаточно того, что я вообще занимаюсь этим делом. Пастор остановился на тротуаре, давая понять, что и сам дальше не пойдет, и Олега не пустит. С этого места было хорошо видно обе скамейки. Парень уже познакомился с девушкой и теперь, похоже, травил анекдоты про Чапаева. Пастор, помахивая бутылкой, рассказывал Шороху, где эти двое проведут ночь. «За барьером война», — молвил Олег. «Большая война, после которой никого не останется». «Если это и так, пусть себе воюют». «Ты тут при чем? Нам с тобой до барьера хватит. Мы же почти ровесники». Я в 79-м родился. «Тысяча девятьсот», — пояснил пастор. «Через три года, если отсюда считать, поживем еще. А ты? Ради каких-то чужих людей?» «Ты так говоришь, будто я полмира под нож пустить вознамерился. Мелкое вторжение, незначительное». «Точно. Таким оно из нашего времени и представляется. В службе сейчас завал полнейший». Если б не я, на него бы никто и внимания не обратил. — Мелкая! — воскликнул пастор. Потом вдруг отстранился и с недоверием посмотрел на Олега. — Шорох, погоди-ка. Ты что, действительно их не узнаешь? — Здорово тебе мозги прочистили. — Ну хорошо. Она Алла Николаевна Терентьева. — Пока еще Терентьева. Да. — Он? Алексей Борисович Шорохов. Ты не можешь их не помнить? Мне даже их лица в памяти заменили, равнодушно подумал Олег. Как мне их помнить? Присмотрись, шорох. Глаза, рот, мамины, нос у тебя папин. Ты что, самоубийца? Тогда это самый изощренный способ. Разлучить родителей, чтобы они ими не стали. Твоими родителями. Но тебе же не могли закрыть всю жизнь. Мне не закрывали. У меня ее не было. Шорох, я догадывался, что ты нездоров. Ты так засекретил свою магистральную биографию, что даже служба не знает, где ты родился, в каком году, в каком городе. Это уже не вопрос безопасности. Это натуральная паранойя. Что ты скрываешь? Что там у тебя в прошлом? Ничего. Угрюмо ответил Олег. «Старикан боится собственной тени? Объясни мне, Шорох!» Я пытался. «Да не про войну эту мифическую! Зачем ты себя гробишь? Ты ведь специально уничтожил информацию о своем детстве, юности, чтобы это казалось рядовым нарушением, до которого у службы просто не дошли бы руки, чтобы убрать себя чисто, без следа. Но ради чего?» Ради, Олег кисло усмехнулся, ради человечества? Он знал, что будет тяжело, но не предполагал, что настолько. Иван Иванович не сказал главного, против кого направлена операция, чье рождение придется отменить, чтобы возникла новая магистраль. Единственный путь к спасению. Поэтому Иванов и хотел снова загрузить в него всю программу. От начала до конца шорохов пожалел что заставил даеле стереть ему будущее с программой было бы лучше легче а без нее добровольно и осознанно эту задачу выполнить невозможно олег затоптал окурок и пригляделся к лавочкам алла терреньевна и алексей шорохов по прежнему болтали их должен был узнать не он а прототип олег алексеевич шорохов проживший 92 года, занявший место координатора службы и ставший исходником для одной копии. Какое этой копии до него дело? Разве что она тоже перестанет существовать. Но если так надо, то так и будет. Иначе операция Иванова останется незавершенной. Вероятность возникновения его магистрали скатится к нулю, и старикан не даст команды на свое клонирование. Прототип, тот самый Олег Алексеевич, будет до последнего дня помнить прелесть, помнить и страдать, но ничего не изменит. Клон исчезнет, как часть сорванной операции, исчезнет и все, что он сделал. На третий день службы прелесть погибнет. Цепочка получилась короткой, и она пугала Олега чрезмерной какой-то избыточной ясностью. — К чему ты стремишься, Шорох? К смерти? Стремлюсь? Да. Что ты себе выдумал? При чем тут человечество? Если бы ты знал, как мало я вкладываю в это слово, я не считаю, что сумма всех ваших жизней дороже одной моей. Но у вас есть то, из-за чего я не могу отступить. Как же она тогда сказала-то? Я тоже часть? Во. Понимаешь, пастор? Олег схватил его за рубашку и засмеялся так, что прохожие обернулись. «Она тоже часть вашего человечества, ты понимаешь, нет? И мне придется сдохнуть», — закончил он, медленно убирая руки. «Кто? Какая еще часть? Ты бредишь!» Алла с Алексеем дошли до угла и скрылись за поворотом. «Вот и ладненько», — сказал пастор, успокаиваясь. «Теперь по домам?» ага Олег направился обратно во двор. — Уймись, придурок! Чего — Чего? Олег резко остановился. — Ты, опер, забыл, с кем разговариваешь? Желаешь трудной службы? — Ох, ох! Тебе, обормоту, до верховного координатора, как мне, да... — Смертно стоять! — рявкнул Шорохов. — Пастор, дорогой, ты карьерой интересуешься? Я тебя продвину так высоко, как только смогу за одну услугу, предположил тот. И куда ты меня продвигать будешь, если ты вначале сам задвинешься на тот свет? Логика есть, согласился Олег. Тогда хрен тебе. А мне и так по жизни хрен. Соплежуй, неудачник. Иди к черту. — Лузер. Заткнись, не выдержал пастор. А почему бы тебе не вызвать подмогу? Вот это да. «На самого старикана покушаюсь. Сенсация, блин!» «Разберемся», — неопределенно ответил тот. «Первое вторжение ты вроде бы компенсировал, а второго объективно еще нет», — Олег посмотрел на сигарету и сунул ее обратно в пачку. «Это твоя версия для службы», — произнес он тем же тоном. «А в действительности...» «Ну-ну...» Амбиции, пастор, амбиции. Опер, спасший верховного координатора. Круто. Еще круче, только спасти весь мир. Но эта вакансия уже занята. Опять пургу погнал. Одно дело, сообщить о вторжении. Другое, раскопать самому. И принести начальству готовый результат. А старикан потом образумится и поощрит. Вы все на это надеялись? И все ошиблись? — Кто это все? — ревниво спросил пастор. — Лис. И еще человек двадцать. Вероятности, конечно. Все, кого я ликвидировал. Если бы стало известно, что здесь поднимают руку на старикана, сюда слетелась бы половина службы. Скажи нет. Но каждый из вас пытался хапнуть славы в одиночку. А прикол в том, что славы эта операция не принесет. Она ведь и вправду рядовая. Я не буду верховным координатором. От такой судьбы не отрекаются, Шорох. Я от большего отрекся. А уж от судьбы-то... У меня ее просто нет. Хочешь проверить? Сказал Олег, заходя в арку. Смотайся вперед, к нам. Кстати, мне и самому любопытно, кто у нас теперь за старикана. А потом снова сюда. «Если Верховный по-прежнему я, спасай меня и дальше. Мне такое внимание приятно. Если же нет, ты просто забудешь об этой операции. Изначально о ней не узнаешь. Зачем тебе судьбы двух обычных людей, которые встретились где-то в Москве в каком-то 76-м году? Или не встретились? Сколько таких дел уже похоронено? На них особо не выдвинешься». Шорохов потянул за облупленную ручку, из подъезда повеяло сыростью и крысами. — Часто видел, как люди цепляются за жизнь, — проговорил пастор. — Ну чтоб наоборот, да еще с таким усердием. — Почему бы тебе просто не застрелиться? Ты же свистнул тогда ствол у Криковой. Заперся бы в сортире, написал бы записочку. — Кольт где-то в бункере валяется. Патрон там был только один. — Я бы вот тебя с удовольствием пристрелил. Но нашелся более достойный. Олег вздохнул и открыл дверь шире. Иди, убедись, меня в службе нет. Это будет означать, что твое вторжение состоялось. Состоялось, согласился Шорохов, поднимаясь по стертым ступеням. Оно состоялось и уже давно. Но не то, о котором ты думаешь. Родят меня или не родят, какая тебе разница? «Я никто, дружище. Я пустое место, и охранять меня – дело неприбыльное. Позаботься лучше о себе, о том, чего у тебя пока нет». «И чего же?» «Паст ор. О будущем подумай, вот о чем. О собственном будущем. А я никуда не денусь. Если что, вернешься прямо сюда, или еще раньше, на лавочку». «Вернешься и будешь меня караулить дальше. Ну, давай!» Олег сел на высокий подоконник и, свесив ноги, закурил. Пастор помялся и прикрыл за собой дверь. «Я тебя разыщу», — предупредил он, вынимая синхронизатор. «Не сомневаюсь», — Олег выпустил дым в мутное стекло и засек время.